«Голова тридцать первая». «Думаешь, сработает?» заинтересованно спросил Семёныч, крутя в руках небольшой шарик, покрытый фольгой. «Я бы не хотел пробовать это сейчас», ответил я и выхватил дымовую гранату собственного приготовления из его загребущих ручонок. «Да ладно, мне ж любопытно». Обиделся мужик и вернулся за стол. «Мы до сих пор находились на кухне, но теперь уже не за ужином, а за обсуждением и составлением плана. Времени мало» констатировал Ржевский. «На подготовку его практически нет. Нам придется действовать по ситуации». «Такая себе идея», — скривилась Синевласка. «Они же будут охранять товар». «Будут», — согласился полковник. «Но они настолько сильно, как вы могли бы подумать. Сами понимаете, кортеж из бронемашин привлечет ненужное внимание. Поэтому перевозкой занимается только три машины. Грузовичок, в котором-то и будет наркота, и две сопроводительные машинки». «Ой, как мило!» – съязвила Маша. Но Ржевский, сохраняя спокойствие, продолжил. «Они поедут по улице Вязовского вдоль реки. Обычно там слабое движение, а ночью и подавно никого не будет». «Там еще можно ездить?» – усмехнулся Семенович. «Дальнобой почти всю дорогу разбил». «Поэтому они там и двинутся», – закончил полковник. «Как-то глупо», – заметил я. «Есть же более надежные трассы, на которых в случае погони можно оторваться». «Верно», — согласился Ржевский. «Но никто из них не жаждет погони. Поэтому там будет удобнее всего. Сопровождение в случае опасности сможет отстреливаться. Местность там глухая. Большую часть занимают доки и различные склады. Поэтому особого шума не наведут. Ну а чтобы их тогнать, надо будет постараться. Все по той же древнерусской традиции». «Ну да». — фыркнула женщина. «Дураки и дороги!» «Ещё дураки на дорогах!» — поддержал подругу Семеноч и приобнял её. Судя по поджатым губам, Маша не хотела выставлять их отношения на показ, но всё же не сказала ни слова и не противилась. «Голубки!» — хмыкнула тень. «Интересно, ты таким же толстым станешь, когда женишься?» Семёныч не женат. «Это пока что, но он основательно к этому готовится». «Посмотри на его пузо. Отвянь!» «Но это еще не все», — продолжал Ржевский, обведя нас пристальным взглядом, вновь заговорил. «Нам сегодня же надо будет пробраться на вторую точку, чтобы разграбить. Времени мало». «Разве мы не успеем так же стопнуть их по дороге?» Поинтересовалась Маша. «Вряд ли», — ответил я. «Полковник правильно сказал. Времени мало. Нас всего четверо». В таком количестве тормознуть сразу несколько кортежей за пару часов нереально. «То есть, сперва мы взрываем перевозку, а потом идем на склад?» — на всякий случай уточнила женщина. «Именно так», — кивнул Ржевский. «И поедем втроем. Вагнер останется наблюдать». «Я?» — удивленно переспросил тот. «Может, лучше Маша?» Я чувствовал, что он боится, однако мужик решил проявить заботу и оставить в безопасном месте своего любимого человека. Молодец. «Стрелять умеешь?» — полковник вопросительно изогнул бровь. «Ну...» — неуверенно протянул Семёныч. «Не то чтобы сильно...» «Вот именно!» — оборвал его полковник и хлопнул в ладоши. «Нам пора собираться. Детали объясню в процессе». «Я и не знал, что ты служила». Я сидела рядом с водителем и, повернувшись к Маше, улыбнулся. «Ты много обо мне не знаешь, мальчик», — ответила она. И в очередной раз провела рукой по черному футляру, словно это было нечто весьма дорогое ее сердцу. Мы мчались по ночной дороге, стараясь как можно скорее добраться до нужной точки. Человек Ржевского сообщил, что товар собирают и вскоре отправят. Но пока что у нас есть фора. Семенович исправил свой промах и перекрасил джип в темно-синий цвет. Более того, он установил на него пуленепробиваемое стекло, да еще каркас успел укрепить. Даже не знаю, из чего он его прилепил, но по заверениям изобретателя, мелкий калибр нас не возьмет в любом случае. «Вы вообще когда-нибудь спите?» — с улыбкой спросил у женщины. «К чему вопрос?» — подозрительно причурилась она. «Я без задней мысли. Просто интересно, когда Семенович все успевает». «Вася любит много работать». Наконец ответила собеседница. «Если у него в заднице что-то загорелось, то он уходит с головой». «Да к себе сравнение», — рассмеялся Ржевский, в очередной раз повернув. «Какое есть?» В том же тоне сказала Маша и снова провела пальцами по черной крышке. «Вот тебе и скучная продавщица», — констатировала тень. «Кто бы мог подумать, что она имеет разряд по стрельбе. Хорошо, что у полковника нашлась лишняя винтовка». «Ага, весьма», — хмыкнул я. «Теперь у нас будет отличное прикрытие». «Блад!» — более серьезным голосом обратился ко мне водитель. «Я не хотел бы этого говорить, но сегодня нам нужна будет твоя тень». «О да, детка!» «Тише!» «Ну да, тень!» — послышалась кривая усмешка с заднего сиденья. Перед отъездом полковник выдал нам бронежилеты, но все понимали, что стопроцентный они не дают. «Знаю, план такой себе». «Говорил Ржевский, но другого у нас нет, да и времени тоже в обрез. Гарик скоро начнет действовать, и вряд ли он успокоится, пока не получит твою голову. Поэтому, Ростов, сейчас вся надежда на тебя, а мы прикроем, как сможем». «Мда, ничего не меняется», — усмехнулся я в ответ и натянул маску. «Мария?» — Ржевский приложил палец к уху, обращаясь к нашему прикрытию. «Я на месте, полковник», — отозвалась она. «Всё готово. Вижу кортеж. Через минуту будут у вас». «Отлично». С довольной улыбкой ответил тот, после обратился ко мне. «Эх, Влад, понимаю, я не должен этим заниматься. Быть линчевателем не для меня. Но что делать, когда другого пути нет?» «Эти уроды всё равно потом выйдут и продолжат», — поддержал его я. «Кто-то должен подчищать подобную грязь». «Да», — согласился он, а потом внимательно на меня посмотрел. Но Алена не такая, она не должна знать о том, чем мы занимаемся, иначе весь ее мир рухнет. «Почему?» «Не прикидывайся, Влад», — вздохнул полковник. «Она пошла в полицию не по моим стопам. Алена хочет делать этот мир чище и лучше из-за смерти Оксаны. Но если поймет, что таковым его не сделать, не испачкав руки, то я боюсь даже предположить, как это изменит ее представление о людях». «Мне кажется, вы переигрываете в папашу». «Не согласился с ним я. Ваша гиперопека до добра не доведет. Алена уже взрослая девушка, чтобы самой принимать решения. К тому же, я не думаю, что она ходит в розовых очках. Давно все прекрасно понимает». Полковник устало посмотрел на меня. Влад, приготовьтесь!» В динамиках послышался взволнованный голос Маши. «Они близко. Надеюсь, ваша винтовка не подведет». «Лучше из лучших», весело ответил Ржевский. «Для своих ничего не жалко». Потом посмотрел на меня и подмигнул. «Готов?» «Погнали». Я расправил плечи и пустил по рукам черную дымку. «Наконец-то!» Прошипела тень. «Пришло время повеселиться». Первый приглушенный выстрел раздался, когда мы услышали шум моторов. Следом за этим хлопок и мерзкий скрежет. Мы притаились в темной подворотне, настолько узкой, что, вздумай кто-то из нас выйти, ничего бы не получилось» так как двери упирались в грязные стены. И как только перед нами появилась первая сопровождающая машина, что резко вильнула в сторону, Ржевский вдавил педаль газа и рванул вперед, ведь следом за легковой появился и грузовик. Мы взяли его на тран. Тяжелый удар, и джип потащил перед собой небольшой фургончик. «Больше разговоров было», — ихедничала тень. «Действительно, я тоже думал, что нам придется встретить здоровенную махину», который так просто не подобраться. Но нет, все оказалось гораздо прозаичнее. Фургон напоминал те, в которых продают мороженое. Только светляшек не хватало и веселой музыки. Нам удалось перевернуть цель, завалив на бок. В ту же секунду по джипу открыли огонь те, кто уже успел выбраться из сопроводительных автомобилей. Но и Маша не лыком шита. Несколько пуль пробили плечи и руки нападавших. Те с криками выронили оружие и рухнули на мокрый асфальт, стараясь отползти в безопасное место. Вот только у них это плохо получалось, а товарищи не спешили им помогать. Что в целом неудивительно. На дружеские отношения в этой компании я не рассчитывал. Шакал шакалу не поможет. Однако уцелевшему удалось спрятаться за своей тачкой и затаиться. Пальба прекратилась. Маша не стреляла, не видя цели. Бандиты притихли, словно мышки, опасаясь словить снайперскую пулю и только стоны раненых разносились по округе. «Влад, пора», — прокомментировал Ржевский. «Я прикрою». С этими словами резко сдал назад и приказал Маше. «Стреляй по колесам, надо оглушить их». Тут же раздались хлопки и взрывы шин. Мария работала просто идеально, чему я невольно позавидовал. Когда джип отъехал от поваленного фургона, полковник развернулся, подставив бандитам водительское место. «Давай, давай!» — гаркнул он, но повторять не стоило. Я мигом выскочил наружу, а тень окутала меня, создав довольно качественный камуфляж. Прижавшись к ближайшей стене, на которую не падает свет, практически слился с ночной мглой. Тем временем полковник уже захлопнул дверь и развернул машину к преступникам. Пули вновь забарабанили по лобовому стеклу, но я даже представил то, с каким наслаждением Ржевский смотрит на потуги бандитов и смеется. Водитель рванул с места, вмиг врезавшись в ближайший автомобиль, что ехал позади фургончика. Несколько бандитов успели отскочить в стороны, а вот двум не особо повезло. Один раненый, естественно, не успел убраться с дороги. Второго же отбросило мощным толчком круто развернувшегося бампера. Ржевский оттолкнул машину преступников назад, тем самым открыв их для прицела Маши. И та не заставила себя долго ждать. «А ведь могла им просто головы разнести!» Прокомментировала тень, смотря как падают раненые противники. «Оставила тебя на десерт». «О, ценю такую заботу!» Мне же удалось незаметно подкрасться ко второму автомобилю, тому, которому прострелили колесо в самом начале. Он стоял совсем рядом с фургончиком и представлял наибольшую опасность, так как все бандиты, что там находились, были целы и невредимы. «Это пока...» И я согласился с тенью. Их было четверо. Все стояли ко мне спиной и полили по джипу. Вот только ничего им это не дало, кроме травм. Я подхватил первого за ворот и пояс и легко перебросил через крышу машины на дорогу, где в него тут же выстрелила Маша, пробив ключицу. Новый крик, наполненный болью, разнесся по округе. Остальные сразу приметили меня, развернулись. Но было уже поздно. Выкинув вперед руки, ударил магией. Мощный телекинетический толчок отбросил врагов на несколько метров, заставив покатиться по дороге, ругаясь и кряхтя от ударов. Приглушенные выстрелы и вопли возвестили об удачной работе нашего снайпера. «Отлично!» — раздался радостный голос в гарнитуре. «Влад, дело за тобой. Надо открыть эту консервную банку». Я подошел к фургончику и вежливо постучал в лобовое стекло. Передо мной сидела обезумевшая от страха парочка». Вылупив на меня глаза, хорошо, что тень в такую темень была незаметна. Вжались в я не желая вылезать. Я пожал плечами и ударил по стеклу, выбив его с первого же раза. Испуганные крики резанули по ушам, но я не церемонился с преступниками. Оторвав ремни безопасности, благодаря которым водитель и его напарник смогли оказаться невредимыми, выбросил парочку наружу, словно нашкодивших щенят. Те вскочили, и, наверное, кто-то даже попытался достать оружие — я не видел, так как нагло повернулся к ним спиной, направляясь к дверцам грузовой части. Но выстрелы Маши мгновенно остудили пыл бандитов. Рванув на себя замок с цепью, распахнул дверцы и встретился со стволом автомата. «Получай!» — проорал один из охраны и надавил на спусковой крючок. «Неужто кто-то думал, что мы не в курсе насчет них?» Я легко подхватил ствол и вздернул его. Очередь ушла в темные небеса. Ладонь чуть нагрелась. Все же тень смогла поглотить жар от стрельбы. И новый магический удар заставил парочку охранников врезаться в металлические стены. Мне удалось на несколько секунд оглушить их. Но этого было более чем достаточно. Схватив уродов, швырнул к остальным, где их уже поджидали пули снайпера. «Чисто?» – спросил Ржевский, не вылезая из джипа. «В отличие от остальных, у меня была тень, на которую сегодня, как это не глупо, все рассчитывали». «Что значит глупо? Мы же договорились, что будем мирно жить. А ты опять хамишь?» «Ладно, ладно, не обижайся. Я же любя». «Ну да, ну да». «Внутри больше никого нет», — ответила я полковнику, заглянув в кузов фургона. «Отлично». Ржевский вышел из машины и помахал мне рукой. «Ну что, а теперь кульминация?»